Глава восьмая. Ни деревня, ни город. Темные избы, как у деда Никифора. Зажиточные дома крепких хозяев под шифером. Автомобили во дворах. Кирпичные дома с верхом, похожим на второй этаж, еще не особняки, но стремящиеся. Конец шестидесятых, и до желанного расслоения общества на бедных и богатых еще далеко. Улица кончалась лугом. Спросить было не у кого. Я встретил грузовик, одну «Волгу», два «Москвича», три коровы и несколько коз. Пришлось постоять, дожидаясь шедшую сзади женщину. Потом спросил. «А не скажете, где живет Амалия Карловна?» Она молча показала на дом, в котором, по моим понятиям, экстрасенс жить не мог уже хотя бы потому, что на крыше стоял жестяной флюгер-петух. Дьяволу бы там стоять, поскольку ясновидение от нечистой. если такой стиль пряничный? Домик был именно в пряничном стиле. Бревнышки тонкие, гладкие, цилиндрованные. Окошки, прикрытые белыми ставнями, как коробочки. Голубые резные наличники. Крылечко походило на узкий трон, вырезанный из цельного ствола. Перед ним две скамейки и стол, собранный из беревых плашек. но ну, и жестяной петух на крыше. «Проходите», — женщина распахнула калитку. «Спасибо, но мне нужна Амалия Карловна». «Это я, а вы следователь Рябинин», — утвердила она. Я кивнул и пошел за нею. «Не знаю, что меня выбило из колеи. В сельской местности информация мгновенна». Все уже знали, что у деда Никифора живет следователь. Плюс моя внешность, очки, портфель. Внутренний интерьер соответствовал внешнему облику дома. Израстцовая печь, деревянная мебель, цветы на окнах, домотканные коврики. Хозяйка спросила. «Поняли мой замысел?» «Не совсем», — признался я, хотя вопроса не понял совсем. «Чтобы глаз отдыхал». «Ага. После города, машин, толпы, шума. Приятно смотреть на крышу, на петушка. Часто бываете в городе. У меня там квартира. Угощу вас травяным чаем». Я чувствовал свою нелепость из-за портфеля. Наследователь без портфеля, что оперативник без оружия. Я намеревался хозяйку допросить хотя бы потому что все действия следователя должны быть отражены в протоколах. Здесь, среди половичков и цветов, я удивился. Она же не свидетель. Неужели буду записывать сеансы ясновидения? Амалия Карловна, я к вам по делу. Больше не предсказываю. А вас хвалят, как редкую прорицательницу. Все, бросила. Почему же? Статная толстушка в ситцевом платьице. Мелкие рыжеватые кудряшки делали ее голову круглой. Впечатление круглости и уютности не портило некоторое впало щек и крепкая очерченность губ. Она поставила передо мной питье, разумеется, в глиняных кружках, чтобы взгляд отдыхал от городского фарфора. Запахло лугами, болотом, лесом. «Почему бросила, Сергей Георгиевич?» я вроде бы не представлялся впрочем узнать мое имя могла в прокуратуре или от участкового нельзя заглядывать потустороннее а вы же заглядывали сергей георгиевич в прошлом месяце я пережила клиническую смерть вот здесь в моем доме потеряла сознание отключилась от этого мира и включилась в другой я догадался что сейчас пойдет рассказ о неоднократно напечатанном. Шум в ушах, туннель, в конце яркий свет, полет к нему. Амалия мою догадку пресекла. Никакого полета. Не знаю, есть ли рай, но ад существует. Здесь, на земле, и воздается он за грехи. Заглядывание в потустороннее — это грех. Ад на земле. Вы имеете в виду нашу тяжкую жизнь? «Нет. Считается, что после смерти человек ничего не чувствует. Глупейшая ошибка. Душа никуда не летит. Она мучится переживая гниение собственного тела. до да праха. Мертвым не больно. И еще как больно». «Не похоже, Амалия Карловна, на ясновидящую. Ситцевое платье в горошек, сумасбродные идеи. Травяной чай со знакомым запахом мяты и чабреца». И нет на старомодном комоде черепа с глазницами. Подтверждая мои сомнения, она вздохнула. «Боже, как я устала!» «Парапсихология, гипноз, медицина Дао, гимнастика Цигун, шари Ауробинда, Кардос Кастанеда!» Этот модный набор словно окатил меня свеженькой водицей, в горошек и на крыше петушок. «С такой женщиной надо играть в открытую». «Амалия Карловна, вы знаете, зачем я пришел?» «Да, ищите труп Висячина». «Допустим, вы не прорицаете, но я с благодарностью выслушаю ваши соображения». «Мою теорию про ад на земле вы знаете? Не могла ли грешная душа Висячина, намучившись, поднять тело и вырвать его на волю?» «Разумеется, усмешку я подавил». На губах, но не на лице. Амалия тряхнула головой так, что мне послышался звон. Жесткие рыжеватые кольца, прически вполне могли звякнуть. И заговорила голосом повышенным, тоном поучительным. В Англии по дворцу бродит обезглавленная еще в середине века Кэтрин Ховард, жена короля Генриха VIII. Легенда. Ее видела и слышала множество людей. От нее веет кладбищенским холодом. Ее изучают специальные комиссии. «Амалия Карловна, мне бы что-нибудь попроще!» Тогда труп извлекли и неглубоко закопали в ближайшем лесу. Так бы я смог напророчествовать. Тело с кладбища не в поселок же везли, а в лес. Не в далекий, а в ближайший. Не рыть в лесу двухметровую могилу, а закопать неглубоко. Теперь я позволил себе улыбку откровенную, и тут же нарвался на взгляд сверлящий и ощутимо. Глаза. Они не имеют света. Нет, их затеняют какие-то полосы. Тушь на ресницах слипшихся. Полосатый цвет глаз. — Сергей Георгиевич, вы не оперативник? — Следователь. — Значит, бабе росказни собирать не будете, — решила она. Какие росказни? Про Митьку Альшанина, живущего на краю поселка, рядом с лесом. А что он? Якобы леший, не верьте. Он не леший, усмехнулся я. Бабы расскажут. Якобы Митькину мать ворожея предупреждала. Не рожай, ахнешь. Не послушалась. Принесли ей новорожденного. Боже, без ногтей, лицом серв. Живот ёкает, кожа отстаёт. Фобии у него есть, а у кого их нет? Подозреваете, что он раскопал могилу? Не понял я цели её информации. Подозревать ваша забота, уклонилась она от ответа. Я неожиданно устал. От разговора ли, от действия ли её биополя, от её ли полосатого взгляда, как из-за тюремной решётки? Этот визит, я обдумаю, позже, в одиночестве. Не хватало какого-то заключительного аккорда, последней точки в понимании этой женщины. Но я не мог ее последнюю точку сочинить. И поддался мысли первой, подвернувшейся. «Амалия Карловна, что вы можете определить по фотографии?» «Все». И мысль, первая и подвернувшаяся, бросила мою руку во внутренний карман пиджака, Выдернула фотокарточку и положила перед Амалией. «Кто она такая и что о ней скажете?» «Хулиганите, Сергей Георгиевич, это же ваша супруга».